Глава 22 Был уже вечер, по селу гнали стадо. Бабы разбирали по дворам своих коров и овец. Мальчишки выпросили у пастуха хлыст, баловались, щелкая им на всю улицу. После дневной жары наступал теплый вечер. В оседающей пыли над дорогой велась мошкара, может быть, последняя в этом году. Староста Иван Селиванович, исправник с е н о ф о н Павлович Скорохватов и священник Межевского прихода отец Феофил сидели в огороде за столом под черемухой. Перед ними стояли наливка, квас, самовар и скромная закуска, грибы, студень, холодный поросенок, свежий хлеб. В сторонке горел костер, и от него наносило дымком и пеплом. Солдат Сувоев, сопровождавший в поездках исправника, стоял на коленях перед костром и прилаживал к огню большое закопченное ведро. Гости были навеселе. Староста Иван Селиванович пил редко и мало, потому затяжелел, но хорошо крепился. Единственный глаз у него затек и глядел неподвижно. Шея в расстегнутом вороте рубахи так набрякла, что густо з а р а з о в е л вес ь его затылок. Однако он следил за своими движениями, не доверял им и оттого был медлителен. Исправнику приходилось выпивать частенько, и он легко вздымал большие меры, становясь при этом неудержимо веселым, широким в жестах и взглядах. Умел заливисто хохотать, обнажая крупные, сильные, влажные зубы. Подвеселел и поп, Отец Феофил в своем с т ё г а н о м жилетике. Он сидел близко к столу и, прижав локотки к своим бокам, пил с блюдечка чай. У него привычка н а в и в а т ь на палец острие своей бородки, которая легкими серебряными колечками скатывалась по красной сатиновой рубахе. Паутина волос на голове его была примочена маслом и расчесана на стороны. Сам отец Феофил был прибран по праздничному. Когда подошел Огородов, он опрокинул на блюдце чашку, а на донышко ее положил огрызок сахара и тотчас принялся за бороду. Исправник, откинувшись на спинку скамейки, даже чуточку, завалясь на бок, рассказывал и прихахатывал. Ведь это только придумать. Подходит как-то к старушонке и елейно, заметьте себе. Елейна вопрошает, «Убогая, не надобно ли тебе крестик? Могу подарить». «И подари, касатик. Вот, на, сердешное!» И перекрестил старуху. «Да вроде бы и осердилась, да все-таки грех, крест». А он к другой. «А, вот и сам Межевский г л и а Здорово, Огородов!» Исправник, не меняя своего вольного положения, подал Семену красную руку, указал рядом с собой. «Садись, брат! Кабенсика у меня! Сказано, налей ему, староста!» Хозяин поставил перед Семеном толстую граненую н рюмку, полную густой наливки, и подвинул блюдо со студнем. Вилку подал прямо в руку. Твердыми пальцами взял в крепкий обхват ножку своей р ю м к и, И спросительной и т лаской поглядел на исправника. «Спаиваешь власти, Иван Селиванович?» С веселой укоризной вздохнул исправник. «Да что делать?» Он бодро выпрямился, выпитив грудь, и громко щелкнул пальцами. «Эх, все равно в р а й о не бывать, но последнюю, с Огородовым. Давайте, батюшка, последнюю». Отец Феофил накрыл свою рюмку тонкой, как щипа ладонью. Не гожусь, Ксенофон Павлович, прошу покорно милости. Исправник поверил, глаза у священника мигали часто и сыто. Огородов отпил только половинку. И Скорохватов уличил его, жестко стукнув своей рюмкой по его недопитой. — Зло оставляешь, братец, не с тем был зван. Иван Селиванович угодливо с показной о х о т о й опрокинул все. крякнул усердно и, подхватив вилки, понес над ломтем хлеба кусок сочной поросятины. Огородов допил, а к еде не притронулся. Нечаянным было для него это застолье, и не хотелось ему и пить.